Глава двенадцатая. Разница между колбасой и диссертацией. Пациентка Клубоцкая была воплощением несчастливой судьбы, о чем она рассказала уже на первом приеме. Папаша замминистра умер, когда дочери было девять лет. Увлеклась баскетболом, попробовала реализоваться в большом спорте. Не сложилось. Занялась бизнесом, отсидела три года, объясняла – что партнер кинул кого-то на десять лимонов, а крайне назначили ее. От всего пережитого разладилось здоровье. «Я так устала от недобросовестных врачей, которым только бы развести клиента на деньги!» Доверительно призналась Клуботская Кириллу. «Вашу клинику я выбрала, потому что вы не кричите о себе на каждом углу. Это хорошо, это достойно, это внушает доверие». «Шла бы ты в другое место», — подумал Кирилл, не любивший чрезмерно проникнутых пациентов. «У любой медали, как известно, две стороны. Чрезмерность эмоций — первый признак астероидного типа личности. Сегодня мы проникнуты, и все представляется нам в шоколадном мармеладе, а завтра маятник качнется в обратную сторону, и начнут сыпаться жалобы во все инстанции. Лаваль, знаем». И еще был у Кирилла один тайный пунктик, о котором он никому не рассказывал. После того, как его отлупила в третьем классе одноклассница Лилька Прокопец, он не испытывал симпатии к женщинам, превосходившим его ростом. А если уж говорить на чистоту, испытывал к ним стойкую бессознательную антипатию. Понимал, что не прав, но все же испытывал. Клубоцкая же была сантиметров на десять выше Кирилла. Классическая дылда-каланча. Фигура сугубо мужская. Широкие плечи, узкие бедра, слабый намек на бюст и кривоватые ноги. Лицо невыразительное, блеклое, только нос выдающийся из тех, про которые говорят, на семерых рост до да одному достался. Но при таких данных Клубоцкая явно считала себя обворожительной чаровницей. поскольку кокетничала с Кириллом на прополую. Бросала взгляды один многозначительнее другого, томно облизывала губы кончиком языка, на прощание посылала воздушные поцелуи и на каждом приеме жаловалась на боли в животе. Прощупав ее живот три раза и, разумеется, не обнаружив ничего тревожного, Кирилл выписал направление на магнитно-резонансную томографию, которую Клуботская делать не стала. Сказала, что рукам врача она доверяет больше, чем какому-то там магниту. Ясное дело, живые руки доставляют больше приятных ощущений, чем магнитное поле высокого напряжения. По мнению Кирилла, все проблемы Клубоцкой происходили от курения и мнительности. Она, конечно же, рассказывала, что курит мало, не более пяти-шести сигарет в день, причем не в затяжку. но на каждом приеме от нее разила свежим табачным духом и в легких постоянно посвистывала. Врачам положено проговаривать пациентам прописные истины, а то вдруг сорокалетняя женщина не знает, что курение вредит здоровью, хотя об этом написано на каждой пачке сигарет. Поэтому в первую же встречу Кирилл сказал Клубовской, что курить вредно. Обрисовал фатальные последствия, порекомендовал как можно скорее отказаться от этой привычки и сделал об этом запись в ее амбулаторной карте. Клубоцкая Клятвина заверила, что бросит курить с понедельника, но благоразумно не уточнила, с какого именно. После отсидки Клубоцкая нигде не работала, но деньги у нее водились. Небось, не только партнеру по бизнесу что-то к рукам прилипло. И высокие цены, установленные Ростиславом Германовичем, не пугали. Главное, что ей нравились клиника и лечащий врач Антипов. Кирилл не считал себя лечащим врачом Клубоцкой, потому что ею больше занимались невропатолог и эндокринолог. Но сама она решила так и являлась к Кириллу в каждое посещение клиники. Даже если кровь на анализ придет сдавать, то все равно заглянет. Пожалуется на то, что сегодня ей особенно плохо. Попросит измерить давление и уйдет довольная. Главное не позволять ей ударяться в воспоминания. Заведется как минимум на час. В последний свой визит Клубоцкая застала Кирилла на выходе из кабинета. Увидев ее кислую физиономию, Кирилл мысленно чертыхнулся. Принесла же нелегкое так не вовремя. Он собрался уйти на четверть часа раньше. При отсутствии пациентов такое дозволялось для того, чтобы встретить на вокзале родителей, пожелавших провести предстоящие выходные в столице. Разумеется, родители преспокойно доехали бы до гостиницы на такси, но нужно было проявить заботу и уважение. Мать и без того уже несколько раз говорила, словно бы в шутку, что женатый сын совсем их забыл. Опять же, правила хорошего тона требовали пригласить родителей к себе. Они все равно поедут в гостиницу, но предложить надо обязательно. Короче говоря, следовало соблюсти политес. И, боже упаси, опоздать. В момент прибытия поезда нужно стоять на перроне, желательно с букетом маминых любимых белых роз. — Вы уходите, Кирилл Мартынович? — голосом, преисполненным отчаяния спросила Клубоцкая. — Ах... Я так к вам спешила но эти проклятые пробки. Я только на минуточку. — Знаю я твою минуточку, — тоскливо подумал Кирилл. Хорошо бы в двадцать минут уложиться. Небольшой запас времени у него, предусмотрительного человека, имелся. В крайнем случае можно будет обойтись без цветов. Лучше совсем ничего, нежели купленный в попыхах букет. Мать любила совершенство во всем. — То, что вы назначили, Кирилл Мартынович, мне совсем не пошло, — объявила Клубоцкая, картинно упав, именно что упав, а не сев на стул. — От и меня тошнит, а пардогол вызывает беспокойство. Я сначала перестала принимать его на ночь, потому что после него до утра заснуть не могла, потом вообще от него отказалась, и вчера снова грудь заложила, полчаса ни вздохнуть, ни выдохнуть не могла. Если начать объяснять, что иголотрил не может вызывать тошноты, А пардогол без спокойства, то дискуссия рискует затянуться надолго. Клубоцкая была не из тех, кто легко сдает свои позиции. Она искренне верила в то, что обладает исключительно уникальным организмом, на который лекарственные препараты действуют особым образом. От подобного заблуждения может избавить только психиатр, да и то не сразу. И грудь заложил это тоже психическое. Полчаса ни вдохнуть, не выдохнуть не могла, не ври. Без воздуха умерла бы уже на третьей минуте. У Клубоской часто закладывала грудь или перехватывала дыхание, но Кирилл этим жалобам большого значения не придавал. У ипохондрических истеричек такое часто бывает, стоит только чуть понервничать. Измерив пациентке давление, которое, как и следовало ожидать, оказалось умеренно повышенным, Кирилл изобразил секундную задумчивость и сказал... Я хочу назначить вам ксения Альбертовна проприлин. Этот препарат идеально подходит для вашего случая. он не только снижает давление, но и оптимизирует работу сердца, снижает частоту сокращений, но увеличивает их эффективность. Кроме того, проприлин обладает мягким успокаивающим действием, не оглушающим, а именно успокаивающим. Чем сильнее врач нахваливает препарат, тем эффективнее тот действует на пациента. Это аксиома. Ну, а Клубовской вообще ничего нельзя было назначать без комментариев. Не тот человек. Помучив Кирилла нудными уточняющими вопросами относительно проприлина, Клубовская встала, царственно кивнула ему. Она всегда прощалась такими кивками и пошла к двери. С порога обернулась, чтобы послать традиционный воздушный поцелуй. «Рецепт возьмите», — напомнил Кирилл. Я запомнила название. Небрежно бросила на ходу пациентка. Еще на первом приеме она рассказала, что покупает лекарства только в одной очень приличной аптеке, где все ее знают и никогда не спрашивают рецептов. Аптека расположена довольно далеко от дома, приходится вызывать такси, но зато там не торгуют подделками, и все сотрудницы изысканно вежливы. Кирилл с поинтересовался, откуда такая уверенность насчет отсутствия подделок. Клубоска удивленно посмотрела на него и сказал, что она интуитивно чувствует, кому можно доверять, а кому нельзя. Спрашивать о том, зачем она в таком случае приперлась на насосную станцию, Кирилл, разумеется, не стал. Делать обстоятельную запись в амбулаторной карте не было времени, поэтому Кирилл ограничился кратким статусом. Контр-явка. Жалоб в МО нет. Состояние б динамики. Прот Н лечения. На перрон он выбежал, когда ярославский поезд уже был виден вдали. Сдуров встал не у того вагона, да еще и не уберег букет от столкновения с чересчур резвым носильщиком. Один цветок надломился, так что пришлось срочно выбросить в урну четыре, потому что вручать матери тринадцать раз было нельзя, несчастливое как никак число. Вот же человек! С досадой подумал Кирилл, имея в виду Клубоцкую, прям как сглазило. Теперь до конца дня все будет идти не так. Тогда он не знал и пока еще не мог знать о том, что главные проблемы, связанные с пациенткой Клубоцкой, ждут его не сегодня». «Кирилл Мартынович, срочно зайдите ко мне!» Голос у Ростислава Германовича был какой-то напряженный, да и вместо слова «срочно» он раньше говорил «пожалуйста». А зачем вообще напирать на срочность? И без того ясно, что по вызову начальства нужно являться без промедления. Напротив главного врача сидел плечистый молодой блондин, в котором сразу же угадывался сотрудник органов. «Неужели насосная станция спалилась?» — испугался Кирилл. Сердце тревожно заколотилось, а в ушах застучали звонкие молоточки, помешавшие расслышать имя и должность незваного гостя, представив которого Ростислав Германович вышел из кабинета. «Вам знакома гражданка Клубоцкая, Ксения Альбертовна?» — спросил сотрудник. «Ксения Альбертовна Клубоцкая? удивленно переспросил Кирилл, не ожидавший такого начала разговора. «Да, это моя пациентка. А почему вы ею интересуетесь? С ней все в порядке?» «Когда вы видели ее в последний раз?» прошлую пятницу», — ответил Кирилл, — «она приходила ко мне на прием». «Я ознакомился с вашей записью в амбулаторной карте, и мне не совсем все понятно. Из стоявшего на полу кожаного портфеля сотрудник достал не амбулаторную карту Клубоцкой». А простецкий блокнот в бумажной обложке, который выложил перед собой на стол, раскрыл, ткнул пальцем в нужное место и спросил. «Как понимать? Контр. Явка». «Контрольная явка», — расшифровал Кирилл. «М дробь О. Момент осмотра». «Б дробь динамики. Без динамики». «Прод. дробь». «Продолжать назначенное лечение». «А почему вы не написали, какое именно?» Собеседник посмотрел на Кирилла так строго, словно тот был главным преступником современности. «Потому что в предыдущей записи я подробно расписал схему терапии», — объяснил Кирилл. «Давайте посмотрим карту». «И вы ничего не назначали?» Взгляд собеседника стал еще строже. «Если бы назначил, то написал бы», — ответил Кирилл. Не рассказывать же, что пациентка завернула его с порога, когда он торопился на вокзал. Опять же, показания должны соответствовать документам, а в карте ясно написано «продолжать назначенное лечение». Да и интуиция подсказывала, что правильным ответом будет отрицательный. Ответив еще на несколько вопросов, касавшихся Клубоцкой, сколько времени наблюдалось, да часто ли приходила на прием, Все это можно было прочесть в карте. Кирилл спросил, в чем, собственно, дело, и повторил вопрос после того, как не получил ответа. «Гражданка Клубодская скончалась, и мы сейчас устанавливаем обстоятельства ее смерти», сказал сотрудник. «Паспорт у вас с собой?» Кирилл сходил за паспортом в кабинет, а заодно и собрался с мыслями. Первая мысль была из разряда тех добрых, которым положено приходить опосля. Надо было в ту пятницу уйти на пять минут раньше. Пусть лучше бы Клуботская устроила скандал по поводу его отсутствия в приемные часы. Следом пошли конструктивные мысли. От назначенного ей проприлина она помереть не могла. Для этого нужно съесть разом как минимум два десятка таблеток. Нет, такой каланче понадобится не два десятка, а три, но... луодцская никогда не грешила обжорством по части таблеток она скорее пропустит прием чем выпьет лишнее совпадение или может переврала название в аптеке но с чем можно спутать проприлин и потом что то сильно действующее без рецепта даже такой настойчивый как она не продадут однако хорошо что она не взяла рецепт а то ведь при желании можно запросто списать смерть на проприлин и сделать крайне многострадального доктора Антипова, который только-только начал новую жизнь. Заглянув в паспорт Кирилла, сотрудник записал его домашние и мобильные телефонные номера, а также номер Ирининого мобильника и ушел, так ничего толком и не объяснив. Но в разговоре с Ростиславом Германовичем, еще до изъятия карты Клуботской из регистратуры, нежданный гость, чтобы ему провалиться, упомянул о тринадцатой больнице, который однокурсник Ростислава Германовича заведовал приемным отделением. Главврач позвонил ему в присутствии Кирилла и включил громкую связь, чтобы не пересказывать разговор. — А мне такое? — сказал однокурсник. — Фамилия редкая. Да и воскрешатели на пятиминутке зело свирепствовали по поводу того, что в какой-то частной клинике осмотички назначили проприлин, приведший к бронхоспазму. Воскрешатели, воскрешатели также воскресители, жаргонное прозвище реаниматологов. Пока с ней возились, она выдала фибрилляцию и умерла. Наш мед пообещала показать виновным кучкину мать. Она что, в твоей клинике наблюдалась? — Наблюдалась у нас, но проприлина мы ей не назначали, — ответил Ростислав Германович, переглянувшись с Кириллом. — Странно все это, — сказал Кирилл по завершении телефонного разговора. — Откуда у нее астма? Был же обычный бронхит курильщика. И откуда мог взяться проприлин? Кто ей его назначил? «Да обычное дело», — звенящим от злости голосом сказал Ростислав Германович. «Такие <кхм>, озабоченные лечатся в нескольких местах. Сравнивать, что им врачи скажут. Кто-то ей здорово назначил проприлин, а нервы трепать будут нам». Вернувшись в кабинет, Кирилл первым делом обратился к лекарственному справочнику. — Да, действительно, Проприлин, как неселективный бета-адреноблокатор, оказывает суживающее действие на бронхи. Черт! Почему он раньше об этом не подумал? Как-то выскочило из головы, да и торопился изрядно. Ну ладно, астма-то у нее откуда? Ни разу не жаловалась. Как же все неудачно сложилось. — Нет. «Удачно! Неудачно — это если бы в карте была бы запись о назначении проприлина, или у Клубоцкой скорая увидела бы рецепт от доктора Антипова». Ирия Кирилл всей правды рассказывать не стал. Изложил основную версию, согласно которой проприлин появился у Клубоцкой неизвестно откуда, и удивился тому, что она скрывала от него свою астму. «Может, и не скрывала?» — сказала супруга. «Астма может и в сорокушник дебютировать. Она на приступы удушья не жаловалась?» «Ой, на что только она не жаловалась!» — усмехнулся Кирилл. «На все подряд, разве что кроме отсутствия эрекции. Жаловалась, ну, как-то невнятно, да и проходила ее удушье само по себе. Но какая это астма, не смеши! К тому же и курила она как паровоз. А астматики разве курят?» «Представь себе да», — ответила Ира. Некоторые бросить не могут, а другие уверены в том, что сигареты помогает предотвратить приступ. Один из моих пациентов трубку курил и убеждал меня в том, что она помогает лучше любого ингалятора. Трижды Кирилла приглашала к себе следователь Анна Анатольевна, такая же высокая, как клубоцкая, но не блондинка, а жгучая брюнетка с вызывающим макияжем. который скорее подходил представительница самой древней профессии, а не государственной служащий довольно высокого ранга. Анна Анатольевна была подполковником. Встречи проходили по одной и той же схеме. Вы назначали гражданке Клубовской пропрелина? Вы не знаете, кто мог бы ей его назначить? Что вы ей вообще назначали с каким диагнозом она у вас наблюдалась? А вы точно не назначали гражданке Клубовской пропрелин? Простите, распишитесь. Идиотизм повторения одного и того же Кириллу не досаждал. Он был готов повторить это хоть сотню раз. Уж очень приятно было наблюдать за изменением выражения лица Анны Анатольевны, которая в очередной раз не могла подвести его под пункт В. Части 2, 238 стадии Уголовного кодекса «Чур нас чур». А ведь преспокойно бы подвела, если бы обстоятельства сложились чуть иначе. Спасибо родителям, которые решили приехать в Москву именно в этот день, и тем самым уберегли своего единственного сына от обвинения в оказании услуги, не отвечавшей требованиям безопасности и повлекшей за собой смерть человека. Вот тебе и спокойная работа в хорошем месте. Никогда не знаешь, где поскользнешься. «Скорей бы защититься и уйти в клиническую фармакологию», — думал Кирилл, — «скорей бы». «Знаете, в чем разница между докторской колбасой и докторской диссертацией?» — спросил его после очередного вопроса о сроках профессор Фартушный. «Колбаса делается быстро, но доставляет удовольствие всего один раз в момент поедания». А подготовка к диссертации — дело долгое, но зато и удовольствие от нее растягивается на всю дальнейшую жизнь. Наберитесь терпения, всему свое время. Кирилл понимал, что всему свое время, но хотелось поскорее стать дважды доктором и уйти из болота практической медицины в дивный мир клинических исследований». Дважды доктор, доктор в квадрате, жаргонное прозвище докторов медицинских наук.